Электричка шумно неслась меж июльских холмов, выстукивая один и тот же ритм «Увидимся когда-нибудь, когда-нибудь увидимся». Ужасно глупое выражение, безотносительное какое-то. Где они могут увидеться? Когда? А это ведь от тебя зависело, дружок. Где и когда? Когда и где? Может, впервые в твоей жизни от тебя что-то напрямую зависело, а ты... ты не смог, не посмел, сам себе не поверил, ей не поверил, испугался. Давай, скажи сам себе, так надо, мол, было, забудь ее. Ну давай, что же ты? Нет, не получится, не забудешь. Всегда будешь помнить ее лицо, ее доверчивые глаза, Ее легкие волосы, поднимающиеся от ветра нимбом над головой. Да ладно бы помнить. Помнить это еще полбеды. Ты жить с этим будешь изо дня в день. Просыпаться ночами, мысленно с ней разговаривая, вести долгий мучительный диалог. И сны тебе будут сниться пролиповую аллею. И от услышанной рюмки водки на столе будешь вздрагивать. И томик любимого Антона Палыча откроешь, а там между строчек ее фраза. «Я Чехова больше, чем Тургенева люблю». Пасторальные холмы за окном сменились ветхим зданием маленькой станции. Электричка остановилась железным стоном. В вагон ворвалась шумная компания молодняка, расползлись по скамьям, как тараканы. Лиска, иди, я тебе у окна место занял!» Вздрогнул, оглянулся. Конопатая юная Лиска вальяжно пробиралась к окну, опершись о плечо заботливого белобрысого кавалера. Молодец кавалер знает свое дело. Вот оно, твое место, Лиска, рядом со мной. Как все просто у них, как незатейливо, просто. Да, просто. Наверное, в этой простоте и заложен счастливый смысл. И в самом деле, что может быть проще счастья? Счастье смотреть, счастье слушать. Счастье — идти рядом по липовой аллее. Все дело в том, что ты не смог. Ты испугался вылезти из своей раковины. Сам себе не поверил. Ей не поверил. А она ждала. Вот и сиди теперь в раковине. Спрячься за камень, премудрый пескарь. Ни раковина, ни камень тебя уже не спасут. Раковина давно треснула, а камень холоден и неуютен и затянут плесенью привычного домашнего раздражения и устоявшейся с годами нелюбви. Молодая женщина, сидящая напротив, глянула на него настороженно, отвела глаза. Наверное, у него сейчас вид рефлексирующего потенциального самоубийца. Женщина, пока пошилась в сумке, достала журнал, развернула перед лицом, будто отгородилась. Глаза невольно вгляделись в глянцевую обложку. Журнал «Лиза». Лиза. Ли. ЗА-ЛИ-ЗА. -за. Закрыл глаза, чтобы не видеть, но и там в темноте не спасешься. Там ее лицо с глазами грустного олененка. Ну что ты на меня смотришь? Да, я не смог. Я испугался. Сам себе не поверил. Тебе не поверил. От станции до дома шел медленно, будто пробирался на ощупь сквозь теплые июльские сумерки. Дома было тихо. Темно. Сел в кресло, не зажигая света, уставился в синий проем окна, прореженный квадратиками белого тюля. Ирина поинтересовалась. «Ну что там с мамой? Выздоровела?» «Да, с мамой все в порядке, Ирина». «А Женька как? Хорошо выглядит? Она мне звонила сегодня». «Да, все хорошо». «А почему ты мне не звонил, Иваницкий? И на мои звонки не отвечал?» «У меня телефон разряжен был». А зарядное устройство я дома оставил, наверное. «Хм, а это что?» Она наклонилась к его дорожной сумке, потянула из внешнего кармашка провод от зарядного устройства. «Это что, Иваницкий? Выходит, ты его не забыл?» «Выходит, не забыл». «О, Господи!» Устало опустилась она на диван, перебирая провод в руках. «Вот объясни мне, как я живу с тобой столько лет? Знаешь, иногда мне кажется, уж лучше бы ты пил». По крайней мере, мои страдания были бы хоть чем-то оправданы. А так? Живем вроде, спим в одной постели, а будто чужие. Он промолчал, по-прежнему глядя в окно. В сумеречном небе, раскрашенном последними закатными сполохами, всплыла бледным ликом полная луна. Глядела ему в глаза, усмехаясь. «Здравствуй, дружок! Смотри, смотри теперь на меня. Я человеческую тоску уважаю». «Я верная подруга любой тоски».